Буквально через день на нас вышла из редкого леса толпа повстанцев, и мы открыли свой похоронный счет. Видимо, стремительный захват ключевых точек на границе горной гряды прошел незамеченным Унидос, и почти 400 бравых вояк, прущих по руслу пересохшего ручья, вынесло под наши пулеметы. Грохот первой очереди застал меня по дороге с полевой кухни, где я разжился кипятком. Присев между глинистых стен узкого прохода, я пытался сориентироваться в происходящем. Судя по звукам, с вершины холма дружно ударили по невидимому противнику все четыре тяжелых пулемета. Секунды позже к ним присоединился легкий станковый гранатомет, От выстрелов которого еще на бригадном стрельбище я постоянно вздрагивал. В общую какофонию вплетались скупые автоматные очереди. Решив, что это какая-то дурная тренировка, я лишь пожалел бесполезно сожженные боеприпасы и, скрючившись, засеменил дальше. Тут нас и накрыло ответным минометным огнем и мой стакан с кипятком полетел куда-то в боковое ответвление, следом за вздыбившейся землей. Как мне потом рассказал все знающий Суэрта, местных повстанцев начали тренировать закупленные корпорациями наемники. И одна из таких групп инструкторов как раз шла вместе с отрядом, просачиваясь из пригородов столицы в глубину джунглей. Боевое охранение колонны аккуратно сняла наша разведка, и колонна практически уперлась в спешно подготовленные окопы, не имея представления, что ее ожидает. Но выучка и подготовка профессиональных солдат сказалась, и даже попав под шквальный огонь, они успели оттянуться в кусты, где спешно развернули минометную батарею и пока их бестолковые ученики метались с криками и беспорядочно полили в нашу сторону, проклятые наемники начали методично долбить по чужим позициям, пытаясь подавить пулеметные гнезда. Пока обе стороны состязались в точности попаданий, капитан Кокрел пробился через дезорганизованную переброской штабную паутину и сумел дать целеуказание оседлавшему ближайшую гору дивизиону Гаубиц. После чего на посеченный осколками лес обрушился шквал фугасных и шрапнельных снарядов. Через десять минут артиллеристы объявили отбой, и мы выпустили в стороны усиленной группы поиска. К утру они закончили прочесывание чадящего леса, притащив с собой двух пленных революционеров. Ни одного живого наемника найти не удалось. Только переломанные трупы. Я стоял рядом с глубокой воронкой и с каким-то звенящим оцепенением разглядывал остатки моего склепа. Счастье еще, что инструменты и большую часть медикаментов я не успел распаковать, оставив в отдельно отрытом окопе. Сбоку от меня появился серый от пыли тибур, чихнул и весело прокомментировал. Хана генератору! Вот ротный расстроится! Отличная штука была. Мы его у летунов позаимствовали, еще на базе. Я лишь аккуратно тряхнул, налипшую на комбинезон глину, и согласился. Да, жалко. Я даже не включил ни разу. Сквозь звон в ушах до меня донеслось «Медик где? Медика сюда!» Я сбросил с расстеленного утром брезента комья земли, выдернул из окопчика дежурную сумку и побежал на вершину холма. В спину мне напутствовал матерок Тибора. «Куда ты прешь, мудак? По ходам беги, бой только закончился!» поймай шальную пулю, Ротный тебя еще раз похоронит. Я послушался доброго совета и спрыгнул в ближайшую паутину траншей. А когда домчался до изрытой воронками вершины, уже не слышал никого вокруг. Потому что ублюдки-наемники оказались на удивление хорошо подготовлены и перед смертью успели дорого продать свои жизни разменяв их почти один к одному. Шестерых раненых мы отправили в госпиталь, а еще пять человек погрузили в черных скрипучих мешках. Я устало смыл кровь с ладоней и ответил на немой вопрос командира. Первый самый тяжелый. Сержант, что маму звал все время. Поражение печени, кишечника, большая кровопотеря. Я его подготовил к полномасштабной операции. Он сейчас на стимуляторах и медблоке. Если до хорошей операционной продержится, то спасут. Остальные чуть получше. Будет ему операционные. Пока мы в боях не завязли, госпиталь пуст, возьму до очереди. А ты, молоток, лейтенант. В прошлый раз... Мы смогли спасти лишь тех, кому в конечности попало. Но при минометном обстреле таких почти не бывает. Я встряхнул, опустевшись сумкой, и поинтересовался. И часто нас теперь так? Запасов тогда максимум на пару недель хватит. Нет, это мы просто неудачно напоролись. Может, еще разок-другой... С отходящими группами постучимся, а потом будет затишье. Как раз на ближайшие высоты еще артиллерию подтянут. Потом точки подскока для штурмовиков пенобетоном зальют. И начнется наша обычная рутина. Мы кого-нибудь по кустам ловим, нам подарки в спину швыряют. Поэтому недельку ты тут пообживайся а потом я тебя с группой поддержки в город зашлю. Раз уж у меня хирург в роте, сюда народ потянется по-любому. Поэтому по госпиталям гуляй, как хочешь, улыбайся, но тяни на кладбище все, что сможешь добыть. Вашу хитрую технику, дурь, любые материалы. Как начнут полосы бетонировать, Я сумею отщепнуть и выстрою тебе здесь отличное логово. Никаким снарядом не сковырнуть. По моему опыту мы здесь надолго. Надо обустраиваться. Я лишь устало отмахнулся. Какое логово, капитан? Вон, первой же миной землянку накрыла. И для операционной надо столько земли перекопать. Проще ребят в город перебросить, чем тут мариновать. «Да и зачем тебе это?» Народный лишь крепко взял меня за шею и притянул к себе упершийся лбом в лоб. «Не тарахти, медицина! Надо будет, я все свои связи подключу. Но будет тебе и бункер бетонный, и дизель с запасной, с горючкой, на своем горбу волочом хапнув на ближайшем аэродроме. Но будет...» Потому что без тебя сегодня я бы шестерых мальчишек похоронил, Которых ты вытянул, и кому шанс подарил домой вернуться. Ради этого я тебе чёрт из-под земли достану, только терпи. Трудно будет, это лишь начало, но надо справиться. Поверь, не раз еще тебе спасибо скажут, Когда в сезон дождей все тропы затопит, а летуны на прикол встанут. Сюда ребята пойдут, потому что ты у нас единственный доктор на ближайшую сотню километров. Остальные все при штабах остались. Поэтому терпи, лейтенант, ради парней. Но ты же упрямый. Я упрямый, капитан, ты прав. И мы прорвемся, ради парней. Через пару часов мой склеп отстроили заново, и я вселился повторно, но уже без генератора. Аккуратно разложив ящики с медикаментами и запас инструментов, мне оставалось лишь повторять услышанную где-то фразу «В одну воронку снаряд дважды не падает». Повторять и молиться, чтобы проклятые наемники и революционеры Не тревожили больше наше милое кладбище, Пахнущее гарею и испятнанное оспинами накрытий.